Глава 18. Остаток ночи я почти не спала. Сначала лила слёзы от того, что неохотя чувствовала себя изгоем, недостойной, отвергнутой и какой-то прокажённой. Потом же взяла себя в руки и решила, что это он упускает меня, а не я его. Но с утра я вновь вернулась в исходную точку. Что со мной не так? задала себе вопрос, держа в руке чашку свежего кофе. Какою может быть причина его ненависти ко мне? Да и так ли он меня ненавидит, учитывая, как бросался на меня? Быть может, у него давно не было женщины, а подвернулась я? Бред какой. Я блуждала в лабиринтах своих многочисленных мыслей, всё сильнее запутывалась. Он не знал, как ему поступить, это было заметно. Да и я терялась ответам на вопрос, который даже не задан. Телефон просигналил мне СМС-ка, я вспомнила про вчерашнее предположение Мурада о подсыпанном яде в мой бокал. Набрала Риту, но её мобильный оказался выключен. Видимо, она тусила до победного, раз сейчас дрыхнет, потому что её телефон выключен, может быть, только по этому поводу, в остальное время она онлайн. Начала слоняться по дому, настроение было не очень. Принялась за готовку обеда, а после даже не поев ушла в гостиную. В желудке творился непонятный хаос, в душе было всё примерно так же. Сейчас я желала бы, чтобы я была вчера пьяной или вообще спала и не просыпалась. Оказалось слишком больно всё то, что произошло после наших поцелуев. Вспомнила о губах Мурада и прикоснулась к своему рту. Как же мне понравилось быть в его руках. На теле имелось несколько синяков, которые я заметила, принимая душ. Жаль, я ждала мужчину хотя бы к вечеру, потому что поговорить нам все же стоило, но не появился. И в понедельник тоже. Что ж, кажется, его отсутствие говорило само за себя. Может быть, так и правда лучше. Я не хотела навязываться ему, я хотела, чтобы он сам меня желал, как и я его. После обеда во вторник мне пришло электронное письмо, которого я не ждала. Ведь сейчас только середина июня. В нём говорилось, что я допущена к экзаменам в университет, и 30-го меня ждут на первых из трёх. Также значился список литературы и перечень дополнительных документов. К вечеру, изучив всё, что значилось в письме, я удовлетворённо выдохнула. Материал был совершенно несложный, и раз уж моё будущее в столице на ближайшие 5 лет решено, я открыла сайт недвижимости. Пора идти дальше. Шипнула я себе и открыла первую страницу, указав параметры поиска. Вариантов, входящих в желаемый ценовой диапазон, оказалось много. И я не мечтала жить в Хрущевке и не очень хотела делать ремонт, поэтому цена была высока. Юрий, я подошла к домику охранника, хоть и не очень желала вообще с кем-то разговаривать. Мужчина сразу же отреагировал и вышел. Добрый день, желаете куда-нибудь поехать? Добрый, да, но не сегодня. Решила заранее предупредить. На завтра будьте готовы, весь день провести в центре. Большие планы? Улыбнулся. Я в ответ просто изобразила приветливость. Большие. Я договорилась на просмотр трех вариантов в течение дня, остальные распределила на четверку пятницу. Со всеми заморочками я даже забыла, что с подругой так ни разу не поговорила. Взяла в руки телефон, сидя за столом в спальне, отодвинув бумаги, набрала Риту. Лорка, выдохнула она. Ну привет, брат Алканавт, куда пропала? Лор, ты можешь шутить сколько угодно, а мне ни хуя не смешно. Ее голос, тон из страха, слышимый в нем, говорил о том, что произошло нечто неприятное. Рит, что случилось? В смысле? А тебя не допрашивали? Кто? О чем ты? Что произошло? Ну ты даешь. В клубе в субботу же. А, -а, -а куда ты делась, кстати? Мне плохо стало. Мурат меня вытащил почти без сознания с танцпола, отвез домой, говорит мне, что-то подсыпали в напиток. Вот сука. Знаешь, а мертвых либо хорошо, либо никак. Но этот дебил мало ему. Наркоша долбанный. Ты о друге своем? Да пошел ты. Дерьмо всякое совал в рот мне, видимо, потому, что я не согласилась. Он тебе дал. Кретин тупой. Я чуть не поняла, а мертвый кто? Конь Жора, но без пальто, зато с полными карманами наркоты. Нажрался своего же наркоманского дерьма и окачурился сразу после перестрелки. Какой еще перестрелки? Блин, ты, короче, все веселье пропустила. Видимо, поэтому тебя не допрашивали, хотя я тоже свалила сразу. Ну нашли суки, а тебя твой принц спрятал. Вот рассказа Риты было страшно, ведь Мурат уехал из-за меня, а потом вернулся. Боже, я же не знаю. Вдруг с ним что случилось? Меня катило волной ужаса. Рит перезвоню. Отключилась и стала набирать хозяину дома, но тот ожидаемо не отвечал. Выскочила на улицу и начала тарабанить Юрию. "Лора?" вышло напешив. "Где Мурат?" "Э-э, мне -э, положено говорить." "Да блин, просто ответь с ним нормально всё? Там в клубе, я не могла даже сказать нормально, потому что голос дрожал. С ним да, всё хорошо, он не пострадал." Я выдохнула слишком громко, кажется, но мне было всё равно, что там подумает этот мужчина. Я получила ответ на свой вопрос. "Спасибо." Вернулась домой до ночи занималась учёбой. Варианты квартир мне понравились почти все, как понять, какую выбрать, я не знала. Где-то мне нравился цвет, других расположений, наличия той или иной комнаты, но чтобы все плюсы были в одной такой, к сожалению, не было. Гораздо больше я склонялась к самой первой, то что посмотрела в среду. В ней был и балкон, и спальня главная большая гостевая с огромным залом и кухней, а также двумя ваннами комнатами. Приобретения я планировала надолго, если не навсегда, поэтому выбирать однокомнатную квартиру я не стала. Ремонт был вполне хорошим, кухонный гарнитур и техника шли бонусом. Цена оказалась вполне привлекательной. Риэлтор, конечно, пила меня оду в каждой, что мы смотрели за эти дни, поэтому на ее мнение я не рассчитывала. Рита позарится скорее всего на вид из окна второго варианта, так что принимать решение придется самой. Я взяла время подумать, и девушка, понимающая, согласилась подождать. В пятницу мне показалось, что ночью приезжал Мурат, но утром я его не застала в доме. Вы спрашивать ни у кого не стала, хотя внутри меня так отянуло, ему позвонить или хотя бы написать. Но я не знала ни того, что скажу ему, ни того, о чем напишу, поэтому я просто молчала. А в субботу, когда я сидела в гостиной с чашкой чая поздним вечером, в дом ввалился хозяин Сих Владени с окровавленным лицом и быстро подойдя ко мне, полыхая яростью неприкрытым гневом, если я правильно разобрала его эмоции, он схватил меня за плечи, подняв с дивана и впился в мои губы настойчивым и ни сколечко, ни нежным поцелуем. А после бросив на диван, ушёл наверх, громко хлопнув в дверью, кажется, в своей спальне.